22. 6 четвертных. Как забрали Тимошу, никто даже и не удивился. Давно туда и глядел. Язык-то распускать он мастер был. Не почетник, а богит все равно, вон как об лавочнике о Верьяне разговаривал. И всюду, куда не следует носом совался, обо всех судил. Скажи, пожалуйста, какая нашлась Маримьяна, старица, обо всех печалится. А Маргунов сказал. Такие головы у нас недолго держатся, вот мы с барыбой поживем». Похлопал барыбу по спине и поглядел на него иконописными своими глазищами. «Не то презрительно, не то ласково. Поди-ка у него разбери. Притворник он». Вечером в тот же день Семена Семенчик к себе пригласил исправник Иван арефич на чашку чая и умолял Христом Богом, «Оставьте вы этого своего, как его там, на путь истины. Ну да, барыба то этого» чтобы по-определённее как-нибудь на суде показал. Я ведь знаю, он у вас специалист. Ну чего там, чего там люди свои? Ей-богу, они мне всю шею отвертели, губернские эти. разделся бы с ними, да и с колокольни долой. А уж этот полковник со своими привередами, то ему не так, это не эдак. Поторговались, сошлись на шести четвертных. Но чего-то мало, немало. И этому, как его, местишко какое-нибудь можно, барыби этому устроить. Чего же еще лучше? Ну, писарем там, урядником. А на другой день за кронберговским пивом Маргунов подходами всякими подходил к барыбе, улещал его, барыба все мялся. Да мы с ним вроде приятели были. Чудно очень как-то, неловко. Эх, милый, нам ли с тобой стесняться додумать над чем-нибудь? С головой ведь увязнем, с гинем, как это в сказке какой-то, оглянуться, помириться со страху. Так уж лучше без оглядки. Да оно ведь до суда-то еще да и далеко. Коли оскомина будет, отказаться успеешь. А и правда, черт с ним. Все равно чахотка там это. А тут бы местишка еще, если заполучить. Что же, весь век, что ли, с хлеба на квас? И вслух Барыба сказал. Разве что для вас только, Семен Семенович. Каб не вы ни за что. Каб не я. «Да я, голубь, знаю, что без меня такого бы сокровища из тебя не вышло. Ни то бы ни все А теперь...» Он помолчал, потом вдруг нагнулся к барыбину уху и шепотом. «А тебе, черти, не снятся? А я каждую ночь во сне вижу. Каждую ночь, понимаешь?»